Второе. Трагедия. Первое. Происхождение и структура антической трагедии. На празднике Великих Дионисий, учрежденным афинским тираном Писистратом, выступали помимо лирических хоров с обязательным в культе Диониса дифирамбом, также трагические хоры. Античная трагедия — называет первым трагическим поэтом Афин Феспида и указывает на 534 год до нашей эры как на дату первой постановки трагедии во время Великих Дионисий. Эта ранняя оптическая трагедия конца VI и начала V века еще не была драмой в полном смысле слова. Она являлась одним из ответвлений хоровой лирики, но отличалась двумя существенными особенностями. Первое. Кроме хора выступал актер, который делал сообщение хору, обменивался репликами с хором или с его предводителем, корифеем. В то время как хор не покидал места действия, актер уходил, возвращался, делал новые сообщения хору о происходящем за сценой, и при надобности мог менять обличие, исполняя в свои различные приходы роли разных лиц. В отличие от вокальных партий хора, актер этот, введенный согласно античной трагедии Фиспидом, не пел, а декламировал хореические и имбические стихи. Второе. Хор принимал участие в игре, изображая группу лиц, поставленных сюжетную связь с теми, кого представлял актер. Количественно, партии актера были еще очень незначительны, и он, тем не менее, был носителем динамики игры, так как в зависимости от его сообщений менялись лирические настроения хора. Сюжеты брались из мифа, но в отдельных случаях трагедии сочинялись и на современные темы. Так, после взятия Милета персами в 494 году поэт Фриних поставил трагедию взятия Милета. Победа над персами при Соломине послужила темой для финикиянок, того же Френиха, 476 год, содержавших прославление афинского вождя Фемистокла. Страница 109. Произведение первых трагиков – не сохранились, и характер разработки сюжетов и ранней трагедии неизвестен. Однако уже у Френиха, а может быть еще до него, основным содержанием трагедии служило изображение какого-либо страдания. Начиная с последних лет VI века, за постановкой трагедии следовала драма сатиров, комическая пьеса на мифологический сюжет, в которой хор состоял из сатиров. Первым творцом сатировских драм для афинского театра традиция называет «Протина из Флеунта» в Северном Пелопоннесе. Интерес к проблемам страдания и его связи с путями человеческого поведения был порожден религиозными и этическими брожениями в VI века, отражавшими становление античного рабовладельческого общества и государства, новые связи между людьми, новую фазу в отношениях общества и индивида. Демократическая религия Диониса играла немаловажную роль в той борьбе, которую складывающийся рабовладельческий класс города вел, опираясь на крестьянство, против аристократии и ее идеологии. Тираны, например, Писистрат в Афинах или Клисфен в Сикионе, выдвигали религию Диониса В противовес местным аристократическим культам. В орбиту новых проблем не могли не попасть и мифы о героях, принадлежавшие к основным устоям полисной жизни и составлявшие одну из важнейших частей в культурном богатстве греческого народа. При этом переосмысление греческих мифов на первый план стали выдвигаться уже не эпические подвиги и не аристократическая доблесть, а страдания, страсти. Этим путем можно было сделать миф выразителем нового мироощущения и извлечь из него материал для актуальных в революционную эпоху VI века проблем справедливости, греха и воздаяния. Возникшая в ответ на эти запросы трагедия восприняла наиболее близкий к привычным формам хоровой лирики тип изображения страстей. часто встречающиеся и в первобытных обрядах. Страсти не происходят на глазах у зрителя, о них сообщается через посредство вестника, а справляющий обрядовое действие коллектив реагирует песней и пляской на эти сообщения. Благодаря введению актера вестника, делающего сообщения хору и отвечающего на его вопросы, в хоровую лирику вошел динамический элемент Переход настроения от радости к печали и обратно от плача к ликованию. Очень важные сведения о литературном генезисе, оптической трагедии, сообщает Аристотель. В четвертой главе его поэтики рассказывается, что трагедия подверглась многим изменениям, прежде чем приняла свою окончательную форму. На более ранней ступени она имела сатировский характер, отличалась несложностью сюжета, шутливым стилем и обилием плясового элемента. Серьезным произведением она стала лишь впоследствии. О сатировском характере трагедии Аристотель говорит в несколько неопределенных выражениях, но мысль, по-видимому, та, что трагедия некогда имела форму драмы сатиров. Истоками трагедии Аристотель считает импровизации зачинателей дифирамба. Сообщения Аристотеля ценны уже потому, что принадлежат очень осведомленному автору, в распоряжении которого был огромный, недошедший до нас материал. Но они подтверждаются также и показаниями других источников. Есть сведения, что в дифирамбах Ориона выступали ряженые хоры. по имени которых отдельные диферамбы получали то или иное назначение, что в этих диферамбах, кроме музыкальных частей, имелись и декламационные партии сатиров. Формальные особенности ранней трагедии не представляли таким образом абсолютного нововведения и подготовлены были развитием деферамба, то есть того жанра хоровой лирики, который непосредственно связан с религией Диониса. Более поздним примером диалога в Дифирамбе может служить Фессей в Страница 110. Другим подтверждением указаний Аристотеля является и самое название жанра, трагедия. В буквальном переводе оно означает «козлиную песнь». Трагас козел, одио песнь. Смысл этого термина был неизвестен уже античным ученым, и они создавали различные фантастические толкования, вроде того, что козел будто бы служил наградой для победившего в состязании хора. В свете сообщения Аристотеля о былом сатировском характере трагедии происхождение термина может быть легко объяснено. Дело в том, что в некоторых областях Греции, главным образом в Пелопонессе, Демоны плодородия, в том числе и сатиры, представлялись козлообразными. Иначе в атическом фольклоре, где пелопонесским козлам соответствовали конеобразные фигуры, селены. Однако и в Афинах театральная маска сатира содержала наряду с лошадиными чертами грива, хвост, также и козлиные, бородка, козья, шкура. и у оттических драматургов сатира нередко именуется козлами. Козлообразные фигуры воплощали сладострастие, их песни и пляски следует представлять себе грубыми и непристойными. На это намекает и Аристотель, когда говорит о шутливом стиле и плясовом характере трагедии на ее сатировской стадии. Трагические хоры были связаны и вне культа Диониса, с мифологическими фигурами страстного типа. Так в городе Сикионе, Северный Пелопоннес, трагические хоры прославляли страсти местного героя Адраста. В начале VI века сикионский тиран Клисфен уничтожил культ Адраста и, как говорит историк Геродот, отдал хоры Дионису. В трагических хорах должен был поэтому занимать значительное место элемент заплачки, который был широко использован в позднейшей трагедии. Заплачка с характерным для нее чередованием причитаний отдельных лиц и хорового плача коллектива явилась, вероятно, и формальным образцом для частых в трагедии сцен совместного плача актера и хора. Однако если «оттическая трагедия» и развелась на основе фольклорной игры пелопонесских козлов и Диферамба орионовского типа. Все же решающим моментом для возникновения ее было перерастание страстей в нравственную проблему. Сохраняя в формальном отношении многочисленные следы своего происхождения, трагедия по содержанию и идейному характеру была новым жанром, ставившим вопросы человеческого поведения на примере судьбы мифологических героев. По выражению Аристотеля, трагедия стала серьезной. Такой же трансформации подвергся и дифирамб, потерявший характер бурной дионисовской песни и превратившийся в балладу на героические сюжеты. Примером могут служить дифирамбы Вакхелида. И в том, и в другом случае... Детали процесса и его отдельные этапы остаются неясными. По-видимому, песни козлиных хоров впервые стали получать литературную обработку в начале VI века в Северном Пелопоннесе, Каринф-Сикион. На рубеже VI и V веков, когда в Афинах установился демократический строй, породивший всю дальнейшую проблематику трагедии, Она была уже произведением на тему о страданиях героев греческого мифа, и хор рядился не в маску козлов или сатиров, а в маску лиц, сюжетно связанных с этими героями. Страница 111. Трансформация трагедии происходила не без противодействия сторонников традиционной игры, Раздавались жалобы, что на праздности Диониса исполняется произведение, не имеющее никакого отношения к Дионису. Новая форма, однако, возобладала. Неясности, связанные с процессом становления трагедии, побудили некоторых ученых искать для нее иных истоков, чем те, о которых говорится у Аристотеля. В качестве таких предположительных истоков указывали на заплачки, на культ героев, на эльвисинские мистерии, на обрядовые поединки и так далее. Однако при каждом из этих предположений возникают свои специфические трудности, и трагедия, как совершенно новый по своему идейному содержанию жанр, не может быть и с формальной стороны без остатка сведена к каким-либо источникам в прошлом, в том числе к дифирамбу. С другой стороны, Все сообщения Аристотеля могут быть отвергнуты. Возможно, что связь трагедии с Дифирамбом Аристотель устанавливает лишь в порядке гипотезы, но такие данные, как шутливый стиль ранней трагедии, ее многочисленные изменения, ее позднее становление серьезной пьесой, не могут рассматриваться как гипотезы и должны быть основаны на фактах, известных автору. Позднейшая трагедия не давала оснований для таких гипотез. Гипотеза давала бы картину более прямолинейного развития. То обстоятельство, что драматический элемент трагедии еще на наших глазах растет за счет лирического, и что ранняя трагедия имела лишь одного актера, делает чрезвычайно маловероятной всякую попытку вывести трагедию из какого-либо обрядового действия. Из лирических жанров Наиболее близким к трагедии остается все тот же Дифирамп. Так что Аристотель, вероятно, прав, и в этом, если только учитывать, что подобного рода выведение, есть не более чем указание жанра предшественника в отношении некоторой части формальных особенностей. Хор стаинного типа и соответственный шутливый характер игры были сохранены или, быть может, восстановлены через некоторое время, в особой пьесе, которая ставилась вслед за трагедиями и получила название «Сатировской драмы». Эта веселая пьеса с неизменно благополучным исходом соответствовала последнему акту обрядового действа — ликованию о воскресшем Боге. Рост социального значения отдельной личности в жизни полиса. и повысившийся интерес к ее художественному изображению, приводит к тому, что в дальнейшем развитии трагедии роль хора уменьшается, вырастает значение актера и увеличивается число актеров. Но остается неизменной самая двусоставность наличия хоровых партий и партии актера. Она отражается даже на диалектной окраске языка трагедии, в то время как Трагический хор в известной мере тяготел к дарийскому диалекту хоровой лирики, актер произносил свои партии по аттически с некоторой примесью ионийского диалекта, являвшегося до этого времени языком всей декламационной греческой поэзии «эпос ямб). Двусоставностью оттической трагедии определяется и ее внешняя структура. Если трагедия, как это было обычно впоследствии, начиналась с партии актеров, то эта первая часть до прихода хора составляла пролог. Затем следовал парад прибытие хора. Хор вступал с двух сторон в маршевом ритме и исполнял песню. В дальнейшем происходило чередование эпизодиев, при вхождении, то есть новых приходов актеров, актерских сцен, И стасимов, стоячих песен, хоровых партий, исполнявшихся обычно, когда актеры удалялись. За последним стасимом шел эксад выход, заключительная часть, в конце которой и актеры, и хор покидали место игры. В эпизодиях и эксоде возможен диалог актера с корифеем, предводителем хора. а также камоз удары обычно в грудь, как выражение скорби, совместная лирическая партия актера и хора. Эта последняя форма особенно свойственна традиционному плачу трагедии. Партии хора по своей структуре строфичны. В строфе соответствует антистрофа. За ними могут следовать новые строфы и антистрофы иной структуры. Схема АА. Б-Б-Ц-Ц. Эподы встречаются сравнительно редко. Антрактов, в современном смысле слова, в оттической трагедии не было. Игра шла непрерывно, и хор почти никогда не покидал место игры во время действия. В этих условиях перемена места действия в середине пьесы или растягивание его на долгий срок Создавали резкое нарушение сценической иллюзии. Ранняя трагедия, включая Эсхила, не отличалась в этом отношении большой требовательностью и обращалась довольно свободно как со временем, так и с местом, используя разные части площадки, на которой происходила игра, как разные места действия. Впоследствии стало обычным, хотя и не безусловно обязательным, что действие трагедии происходит на одном месте и не превышает своей длительностью одного дня. Страница 112. Эти особенности построения развитой греческой трагедии получили в XVI веке наименование «Единство места и единство времени». Поэтика французского классицизма придавала, как известно, очень большое значение единствам и возводила их в основной драматургический принцип. Более или менее постоянными составными частями отической трагедии является страдание, сообщение вестника «Плач хора». Катастрофальный конец для нее нисколько не обязателен. Многие трагедии имели примирительный исход. Культовый характер игры, вообще говоря, требовал благополучного, радостного конца. Но поскольку этот конец был обеспечен для игры в целом заключительной драмой сатиров, поэт мог избрать тот финал, который находил нужным. Второе. Афинский театр.